притеча этот несчастный в козьем меху, Что беспокоит, что сосет, Какое мне дело, агелы, ах, все равно, Но лишь бы прийти еще сюда, В странный тихий домик, Где портрет в золотых эполетах Идите, пора. Никол, ты...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 Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень-очень хорошо. Хе -хе. Как это у вас уютно, все так, несмотря на такое ужасное время. Э, -э, -э, э Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо.